Голова восемьсот пятнадцатая «Как ты меня назвал?» С громким клёкотом птица захлопала крыльями и вспорохнула с ветки. Словно что-то испугало её, птиц на других деревьях тоже с испугу взмыли в воздух. «Проклятие!» Здоровек поменялся в лице. Округлившимися глазами он уставился на птицу, в которую превратился в анбула. Его ожгла ненависть, но про себя ему хотелось в отчаянии взвыть. Очевидно, у его техники имелись определённые ограничения. Он не мог использовать её слишком долго, и Внофин попытался сберечь, но было уже слишком поздно. Крик птицы, а точнее Ван Болес, сразу же привлёк внимание практиков бесконечного клана неподалёку. Бойцы клана поспешили на звук. И им удалось быстро догнать здоровяка в бычьей маске. Звуки боя были слышны далеко за пределами леса. Человек в бычьей маске вначале вёл себя очень нагло, потому что он действительно был весьма талантливым практиком. Против трёх бойцов в стадии овладения душой он использовал только силу великой завершённости овладения душой. Тем не менее, он лишь немногим уступал трём противникам. Даже в такой ситуации ему удалось убить пятерых солдат Бесконечного клана. У него имелся богатый арсенал приёмов. Ему удалось выжить благодаря всяким неприметным, на первый взгляд, безделицам. И в итоге, взорвав статуэтку, он вырвался из окружения и бросился бежать. Не будь вам было здесь, здоровяк с его трюками наверняка мог сбежать из этой западни, Однако ему не повезло встретиться с ним в этом лесу. Здравяк немного оторвался от преследователя и опять замаскировался, но тут неподалёку зашепёла змея, словно её что-то разбудило. Шепняня тут же заметили бойцы бесконечного клана. Здравяк не понимал, что происходит. Творилось что-то очень странное. Удача внезапно отвернулась от него, как будто против него ополчилась вся планета и живущая здесь живность. Бред какой-то. Здравяк был вынужден стиснуть зубы и сражаться После смерти ещё нескольких практиков бесконечного клона остались только три эксперта стадии владения душой. Каждый из кровён уже заточенно бился и даже использовал поклётя в маске, чтобы понизить культивацию практика на великое завершенность владения душой. Благодаря этому ему удалось тяжело ранить его. Потом он выбросил пригоршню белых костей, и они породили петьчёт, который помог глазу древеку скрыться, покинув место сражения. Он приготовился телепортироваться, но в этой области практики бесконечного клона предварительно заблокировали перемещение. У балота без деревьев он достал плащ и закутался в него. Даже неворажённым глазом было видно то место, где он спрятался. У этого парня столько артефактов? Ван был лев внимательно наблюдал за его злоключениями с деревни подалёкого, а потом решил подлететь поближе. Тем временем костяная печать наконец разбилась. Три практика стадии владения душой в ярости вновь впустились в погоню за здоровяком, хоть и понимали, что им попался очень скользкий противник. Судя по их горящим глазам, они так просто от него не отстанут. Здоровяк под плащом задержал дыхание и осторожно изменил позу. Он собирался дать дёру при первом удобном случае, а потом переместиться. Он осторожно двинулся вперёд, чего не заметил пролетавший мимо практик поздней ступени о владении душой. Как вдруг он застыл, из болота выбралась чёрная лягушка и села прямо под его поднятой ногой. Своими большими глазами она посмотрела на здоровяка, тот вздрогнул. Ему очень хотелось раздавить лягушку, но он не посмел этого сделать, потому что в практике бесконечного клона ещё рыскали по окрестностям. Более того, раненый эксперт великой завершённости овладения душой находился в паре десятков метров от Нева. Если он наступит на лягушку, то точно выдаст себя. Сам он тоже был ранен и больше не мог сражаться. В случае обнаружения ему точно придёт конец, но если он не раздавит её, здоровяк в бычьей маске ещё раз вздрогнул. Ему лягушка показалась каким-то мутантом, и, похоже, она как-то заметила его. Здравяк сложил ладони и начал молиться, чтобы лягушка не квакнула. Параллельно он перенёс вес и поставил ногу в другое место. Как только его нога коснулась земли, лягушка громко квакнула. Этот звук сразу же привлёк внимание бойцов клана Непоталёкова, и сделала маскировка бесполезной, поэтому ему пришлось опять с боем прорываться из зацепления. Запрокинув голову, Здравяк в негодовании яростно взвыл. От цепочки неудачных совпадений ему хотелось рвать и метать. Что интересно, Не только он нашёл всё это странным. Практики Бесконечного Клана тоже заподозрили неладное. Они не знали причин, но каждый раз, как человек в бычьей маске маскировался, его раскрывало какое-то животное. Такое не могло быть простым совпадением. Хоть троица и делала вид, что сражалась со здравяком, на самом деле они с опаской следили за округой. Практик на великой завершённости овладения душой даже попытался связаться с Бессмертным и сообщить ему обо всех этих странностях. При виде этого Ван Буэлл и про себя вздохнул. Какая скука. Аван был с шипением превратился в густой туман в этот же миг два практика исчезли в густом тумане. Хоть они и были готовы в любой момент сбежать, их реакции не хватило, чтобы избежать поимки. Их проклятый товарищ на великой завершённости овладения душой оказался достаточно проворным, чтобы выскочить из тумана. В клубах тумана внезапно появился чёрный глаз. Тот не успел ни вызвать помощь, ни сбежать. Это было около кошмара. Могущественный эксперт застел Казалось, Око запечатало даже его разум. Если бы его не ранили, то ему бы удалось послать сообщение и переместиться в другое место, но его не только ранили, но и прокляли. Поэтому для сражения с Оком кошмара у него просто не осталось сил. Когда у него перед глазами затуманилось, а сердце сковали холодное око страха, его полностью накрыл туман Ван Буле. Мир вокруг него навеки погрузился в тьму. После убийства трёх практиков Бесконечного клана, туман соединился обратно в чёрную птицу. которая приземлилась на голову дрожащего здоровяка. Легонько клюнув его, птица чирикнула. «Телёнок, не ты ли недавно что-то про меня говорил?» Здоровяк вздрогнул. Теперь он всё понял. Услышав голос птицы у себя в голове, он сразу понял, с кем имел дело. Он понятия не имел, как ван был и менял облик, но тому удалось с лёгкостью убить трёх могущественных практиков за каких-то пару секунд. Такое не могло не произвести впечатление. К тому же он был ранен и больше не мог сражаться. Его жизнь оказалась в руках Ван Боуле, почувствовав боль в месте, куда его клюнула птица, он задрожал всем телом. «Почтенный, я был неправ! Пощадите! Я на всё готов! Я готов обменять все мои вещи в обмен на милосердие!» Здоровек был человеком решительным. Хоть его и трясло от страха, он без колебаний выбросил безданную сумку, браслет и даже сорвал наряд, чтобы показать, что он ничего не прячет. Такая прямолинейность понравилась Ван Боуле. Он проверил безданные браслеты сумку. Внутри лежало большое количество материалов и всяких любопытных вещиц. Он спросил про виденные ранее артефакты. Его интересовал листок, который полностью скрывал ауру. К сожалению, тот работал всего раз в день. Ещё он поинтересовался о плаще и других артефактах. Ван Боула нашёл в браслете нефритовую шкатулку. Она была запечатана. Здоровяк не стал ничего скрывать и рассказал, что нашёл эту шкатулку по чистой случайности, но так и не смог открыть её. Футе по сложности замка только бессмертный мог открыть её. Ван было был очень доволен. Он оставил у себя все предметы, поскольку здоровяк активно сотрудничал, он решил отпустить его. Напоследок он клёнул его в голову, оставив небольшое отметино, а потом улетел прочь.